Паскар Уайлд, 1856-1900 годы. Поэт, романист, драматург, эссеист. Ранние стихи Уайлда, поэма «Равенна» 1878 год и сборник стихов 1881 написаны в основном в традициях так называемого эстетического движения, сложившегося под влиянием французского символизма. Он воспевает античность, красоту искусства, ценит яркие мимолетные впечатления, прославляет поэтов прошлого Мильтона, Шелли, Китца, провозглашает свободу искусства от морали. Его имморализм был формой вызова викторианскому ханжеству и лицемерию. Стихи Вальда отличаются изысканностью языка и изящностью стиля. Он культивирует сложные формы: сонет, терцины и другие. Эстетические взгляды Вальда наиболее полно выражены в сборнике литературно-критических эссе "Замыслы" 1891 год. Однако декларируемые поэтом Эстетизм и имморализм в искусстве подчас противоречили его собственной творческой практике. Например, в сборниках сказок «Счастливый принц» 1888 год и «Гранатовый домик» 1891 год, а также в романе «Портрет Дориана Грея» 1891 год. В драматургическом наследии Уальда» Наиболее интересны его драма «Соломея» 1893 год и комедии «Веерледи Уиндермир» 1892 год, «Идеальный муж» 1895 год и «Как важно быть серьезным» 1895 год, опубликована в 1899. Иная тональность и проблематика характеризуют позднее творчество Уайлда. В балладе «Редингской тюрьмы» 1898 год и в исповеди «Из бездны», опубликованной в 1905 году, звучат ноты социального протеста и горячего сочувствия к человеческому страданию. Утро. Ноктюрн, уснувший темзы сине-золотой, Аккорды пепельно-жемчужные сменили. Тяжелый бот проплыл над сонную водой, И тени дрогнули, безвольно отступили. Клубами мутными сползал в реку туман, Домов неясные вставали очертания, Рассвет задул огни, но чудился обман И медлил бледный день вернуться из изгнания. Хрипя завыл гудок, медлительно протяжный, По камням застучали ободы телег, Блеснул соборный купол матовый влажный, Разросся в улицах толпы нестройный бег. Ночная женщина стояла у панели, На бледных волосах дрожал лучей поток, Как угли жаркие уста ее олели, Но сердцу камнем быть велел бесстрастный рок. Перевод Владимира Юрьевича Эльснера. Эльснер Владимир Юрьевич, 1886-1964 годы. Поэт и переводчик. В течение ряда лет был профессором филологического факультета Тбилисского университета. Он переводил в основном с английского, Шелли, Суинберн, Уайлд и грузинского. «Витязь в тигровой шкуре» Руставели. Ряд его переводов вошел в книгу его избранных произведений «Страны и люди», 1957 год. «Ножами юность заколоть, Ходить в твоей ливреи, Худший из веков, Дать всякой мрази красть из тайников» И в петли женских прядей угодить, да просто за конюшнями ходить, в лакеях у Фортуны не таков. Все это жалчепенных гребешков, чертополошин близко подходить, не собираюсь к своде дураков. Что зло смеясь пускают гнусный слух, меня не зная вовсе, батраков Приют он лучше, чем возврат в тот сброд, Охрипший в спорах, где мой белый дух С грехом впервые целовался в рот. Перевод Юный Морец Морец Юнна Петровна родилась в 1937 году. Поэтесса. плодотворно работающая также и в области стихотворного перевода. Ей принадлежат переводы из Альберти, Гарсиа Лорки, Кориатакиса, Рицоса, Элитиса, Киплинга, а также из поэтов народов Советского Союза. Симфония в желтом Ползет, как желтый мотылек, Высокий омнибус моста, Кругом прохожих суета, Как мошки вьются вдоль дорог. Покинув сумрачный причал, Боржа уносит желтый сток, Как шелка желтого поток Туман дома запеленал. Из желтых вязов листьев рой У темпла пасмурно шуршит, Мерцает темза, как нефрит, Зеленоватой желтизной. Перевод Капастинской. Баллада Рейдингской тюрьмы. Отрывок. Он больше не был в ярко-красном, Но он обрызган был вином багряным, Кровью алой, в тот час, когда убил, Ту женщину убил в постели, которую любил. В одежде серой, сером кепи Меж тех, кто осужден, и он гулял походкой легкой, Казался весел он, но не знавал я, Кто смотрел бы так жадно в небосклон. да не знавал я кто вперял бы так пристально глаза в клочок лазури заменявший в тюрьме нам небеса и в облака что проплывали поставив паруса я так шел меж душ страдальных но круг другой совершал я думал о его поступке велик он илимал Бедняги в петли быть, за мною так кто-то прошептал. О, Боже! Словно закачались твердыни стен кругом, И небо налегло на череп, как огненный шелом. Я сам страдал, но позабыл я о бедствии своем. Я знал одно — С какой мыслью он между нас идет, И почему он смотрит жадно на ясный небосвод. Он ту убил, кого любил он, И вот зато умрет. Возлюбленных все убивают, Так повелось в веках. Тот с дикой злобою во взоре, Тот с лестью на устах, Кто трус с коварным поцелуем, Кто смел с клинком в руках. Один любовь удушит юный, В дни старости другой, Тот сладострастие рукою, Тот золото рукой, Кто добр кинжалом, Потому что страдает лишь живой. Тот любит слишком этот мало, Те ласку продают, те покупают, те смеются, Разя, те слезы льют, возлюбленных все убивают, Но все зато умрут. Перевод Валерия Яковлевича Брюсова.